Щелкуны, элаторида, по внешности напоминают златок, но отличаются от них довольно сильно. Сяжки у них длинны и состоят из 11-12 члеников. На ногах нет вертлугов, которые у златок хорошо развиты. Особенность всех щелкунов заключается в том, что они могут высоко подпрыгивать и переворачиваться в воздухе. Будучи перевернут на спину щелкун при своих коротких ногах, не мог бы перевернуться обратно, но природа дала ему удивительную способность так ловко изгибаться и так сильно упираться спинным мускулом, что при слабом щелканье щелкун взлетает на воздух, переворачивается и падает на ноги. Если ему сразу это не удалось, то он взлетает подряд несколько раз, пока наконец не добьется своей цели. В этих же прыжках заключается и все его средства защиты, так что щелкун в минуту опасности никогда не пытается воспользоваться своими крыльями. Вместо этого он щелкнет, взлетит на воздух и, упав где-нибудь в траве, постарается поскорее куда-нибудь заползти и спрятаться. Есть щелкуны, которые ведут ночной образ жизни, а днем сидят, забившись в какую-нибудь незаметную щелочку. Личинки щелкунов мало исследованы. Обыкновенно они бегают быстро, ютятся или в земле, или в гнилых древесных стволах, даже в грибах и луковицах растений. При случае они не прочь даже съесть друг друга или полакомиться другими личинками. Щелкунов насчитывают более трехсот видов. Мохнатый щелкун – атоус хиртус водится в умеренных и холодных странах, встречается в огромном количестве на цветущих лугах и полях. Однако жучок этот совершенно безвреден, так как он собирает только мед, и подобно пчеле даже способствует оплодотворению растений. Длина его около 13 мм, ширина около 4,5 мм. Цвет в большинстве случаев черный. Что касается личинки этого жучка, то она наносит вред культурным растениям, тем более, что они появляются иногда в огромном количестве. Она живет скрытно в земле и поедает корни растений. Американские щелкуны обладают интересной особенностью. Светится в темноте, подобно нашему Иванову червячку, к которому мы скоро перейдем. Так называемые огненные мухи, принадлежащие к роду пирофурус, имеют небольшое матового цвета пятно на шейном щитке. Из этого-то пятна, а также и из другого более сильного на брюшке, и распространяется при жизни насекомого загадочный свет. Еще в 1634 году Муфе давал довольно подробное описание так называемых огненных мух. Кокую! Пирофорус ноктилукус, как называют этих насекомых испанцы в Центральной Америке, в вчетверо крупнее нашего Иванова червячка. Глаза его, словно фонарики, издают настолько яркий свет, что при нем в темной комнате можно читать, писать и делать что угодно. Если же таких светляков собрать несколько, то в темную ночь можно преспокойно ехать целому обществу при этом свете. До открытия Америки европейцами туземцы почти исключительно пользовались светом этих жуков как в доме, так и снаружи. Но в Америке есть и более крупные светящиеся жуки, свет их еще гораздо ярче. Личинка кокуио живет на корнях сахарного тростника и приносит плантациям значительный вред. На Кубе водится такой же жук, как Кокуя, называемый кукубано. Личинка его живет обыкновенно в дровах. Индейцы ловят этих жуков, размахивая раскаленным углем, который привязан на проволоке. На этот свет жуки слетаются со всех сторон. Их держат в специально устроенных клеточках из тонкой проволоки, кормят кусочками сахарного тростника и дважды в день купают, для того, чтобы их свет по ночам был ярче. Люди употребляют себе в пользу свет подобных жуков, самыми разнообразными способами, как, например, вместо маленьких лампочек в виде красивых маленьких бумажных или тыквенных фонариков. Остроумнее всего, ими пользуются дамы, которые употребляют светляков для отделки своих нарядов. Этих жучков пришивают в тюлевых мешочках к платью, из них делают диадемы, словно из живых самоцветных камней и тому подобное. Посевный щелкун, Агриотес сагетис, длиной всего в 9 мм, заслужил огромную известность благодаря своей прожорливой личинке. Яйца откладываются в землю между корнями растений. Вылупившаяся из яичка личинка начинает пожирать корни и таким образом проводит года 4, после чего окукливается. Куколка белого цвета с черными глазами, с короткими хвостиками по обоим концам, лежит в земле всего несколько недель. Семейство мягкокожих жуков, малокодермата, отличается отсутствием твердых хитиновых образований, так что у них и надкрылья и щитки скорее кожистые, чем роговые. Их насчитывают около 2200 видов. Многие из них представляют таких же самых, так называемых, огненных мух, как мы сейчас видели в Ост-Индии. Еще древние классические писатели и затем средневековые очень интересовались светящимися насекомыми, у которых насчитывается около 40 различных названий. Самки этих насекомых, по большей части, лишены способности летать. Наиболее известным из наших светляков является Иванов червячок. Самец бурого цвета, самка светло-желтого. Личинка имеет очень маленькую голову. Последние ее два членика очень подвижны, так что могут втягиваться, вытягиваться и сильно извиваться по всем направлениям. Она питается слизняками и при этом очень сильно пачкается, после чего очищается, как кисточкой своим подвижным хвостиком. Большой светляк, ламперис ноктилука имеет длину 11 миллиметров, а самка 15-16,5 миллиметров. Жучки эти собираются иногда большими обществами на берегах речек, поросших кустарниками. В темную летнюю безлунную ночь они представляют восхитительное зрелище – Сверкающими искорками перелетают они с места на место, ползают в траве по камешкам. Но с наступлением утра гаснут эти бесчисленные огоньки, и сами червячки становятся невидимыми, скрывшись где-нибудь в траве или в щелочке. Отложенные яйца также испускают слабый свет, но скоро гаснут. Светящийся орган состоит из массы многогранных клеточек с очень тонкими прозрачными стенками, а внутри содержит мелкозернистую массу. Между клеточками повсюду в большом количестве разветвляются воздухоносные трубочки. Причина свечения заключается в окислении содержимого клеточек кислородом, который приносится упомянутыми дыхательными трубочками. Светящиеся жуки распространены по всей Земле, но самое великолепные из них и самые многочисленные находятся в Америке. Обыкновенный мягкотел – Телефорус фускус. Желтоватого цвета, живет во всех частях света, даже в холодном поясе или на высоких горах. Обыкновенно они сидят на цветущих растениях, но собирают пищу не из цветов, а подкарауливают других насекомых, прилетающих на цветок. Впрочем, они едят не только себе подобных, но иногда употребляют и растительную пищу, как, например, черный мягкотел телефорус обскурус, часто наносит вред дубовым лесам, поедая молодые отростки. В Америке есть очень много видов мягкотелых. Муравьевидный клир или пестряк клерус formicarus может служить представителем семейства клиров, которое заключает около 600 видов. Этот клир живет обыкновенно в хвойных лесах, как на живых, так и на срубленных деревьях. Здесь он без устали бегает по стволам и охотится за другими насекомыми, преимущественно за короедами. Завидев какую-нибудь подходящую жертву, клир -стрим глав бросается на нее, схватывает своими передними лапками и преспокойно тут же начинает поедать добычу, как бы та ни извивалась и не билась. Личинка его розоватого цвета живет под корой деревьев однако не только не наносит им вреда, но оказывается им полезной, так как истребляет всевозможных древесных паразитов. Обыкновенный пчеложук, Trichodes apiarius, достигает длину всего 12 мм. окраска его темно-синяя, с тремя широкими поперечными светлыми полосами, крылья его красного цвета. Жучок этот приносит значительный вред пчеловодам, так как личинка его водится или в сотах ос, или в неряшливо содержимых пчелиных ульях. Забравшись в сот, личинка пчело-жука одну за другой пожирает всех пчелиных личинок. К зиме она заползает какую-нибудь трещину, а с наступлением весны снова возвращается в соты. Лишь в конце мая второго года она, покидает улей, зарывается в землю, и превращается в куколку, из которой через 4-5 недель выходит жук. Притворяшка-вор, птинус столь же вреден и неприятен, как вышеописанные кожееды. Величина его личинки 4,5 мм, но она вооружена очень сильными жевалами и на своих шести ногах прекрасно умеет ползать. Чаще всего личинка эта – Живет в гербариях и коллекциях, где приносит огромный вред, выедая внутренние части стебля, разламывает стебельки, пробуравливает лист и тому подобное. Нередко ее можно встретить в кладовых, в ульях, в ласточкиных гнездах, словом, всюду, где личинка может найти для себя что-либо съедобное. Только под конец второго года своей жизни личинка окукливается и через две недели превращается в жучка величиной в 3,5 мм. Точильщики, анобиум, превосходят всех других жучков в искусстве сверлить дерево. Их личинки живут в древесных неживых стволах, то есть в мебели, в постройках и во всевозможных деревянных предметах. Они постоянно находятся за делом и без устали сверлят себе нескончаемые ходы, Иногда вещь ими до того изъедена, что при малейшем сотрясении или давлении ломается и оказывается внутри превращенной в мелкую пыль, поэтому личинки приносят иногда огромный вред, разрушая балки и перекладины, которые затем ломаются от тяжести. Пестрый точильщик, анобиум тесселатум, водится в Европе и принадлежит крупным видам точильщиков. Точильщик-часовщик. Анобиум пертинакс. Несколько менее блестящий черного или бурого цвета. Еще меньше полосатый точильщик. Анобиум стриатум. Но более всех распространен у нас хлебный точильщик. Анобиум паницеум. Все они беспрестанно заняты разрушительной работой, которую производят своими мощными жевалами. Хлебный точильщик сверлит не только иссохший зачерствелый хлеб, но и вообще все мучнистые и сахаристые вещества. Сам жучок прогрызает бумагу, которой заклеены окна, заползает в корабельные сухари, гнездится повсюду в кладовых и везде откладывает яйца. Появившиеся из них личинки тотчас же начинают сверлить свои нескончаемые ходы, так что, довершая работу жуков родителей, превращают куски хлеба, сахара, сухарей и тому подобного или в наздреватую, продырявленную во всех направлениях массу, или в пыль. Нередко среди ночной тишины слышится отчетливое тиканье, словно стук часового маятника. По распространенному суеверию этот звук предвещает близкую кончину кого-либо из обитателей квартиры. Почему жучок, личинка которого производит этот шум, получил по-немецки название «смертного часа» тотен ур Впрочем, эти жуки живут не только около жилища человека, но и вдали от него, в лесах. Их существует множество видов, обыкновенно очень маленьких, не более 3,5 мм. Их соединяют в одну группу древоточивых — «хилохадьи». Обширная группа разносуставчатых хетеромера. Жуков, куда относятся более 4500 видов, характеризуются общим построением лапок, преобладает черная окраска, рот всегда вооружен сильными жевалами, глаза плоские, сяжки длинные, тонкие, обыкновенно состоят из 11 члеников. Крылья развиты сравнительно слабо, у многих их даже совсем нет, так что надкрылья срастаются. Взамен того хорошо развиты ноги. Они водятся в жилищах человека, во всяких грязных углах, среди нечистот. Обитают преимущественно в Африке, но есть немало и европейских видов. Из них упомянем прежде всего медляка-вещателя, Блабс Мартисага. из семейства чернокрылых жуков, меосомата. По внешнему виду они сходны стараканами, плинией назвал их Острозадами, живет обыкновенно в погребах и самых грязных уголках кладовых, тщательно избегает света, необыкновенно пуглив. Близкий родственник нашего медляка, юкатанский чернокрыл Зофарус Бремеи, весьма замечателен тем, что может прожить два года без пищи, буквально в качестве вещи так как его употребляют в виде амулета против злого духа. Суеверные женщины носят его в виде украшения в золотой оправе. В Южной Европе водятся толстяки, ремелия которые более многочисленны в Африке и Индии. Они имеют действительно массивный жирный вид и гладкую блестящую поверхность, держатся обыкновенно на морских берегах, где живут скрытно под камнями или в морских раковинах.